Шай-Шайяна отыскала съезд к побережью и сняла номер в тамошней гостинице, на втором этаже. Долго возилась с душем, прежде чем заставила его работать. Вся одежда пропахла потом. Она спустилась к берегу и купила капулана — ткань, которой обертывались африканки. Потом отправилась дальше по берегу, размышляя о том, что рассказал ей человек под дождем — певец дельфинов. Солнце скрылось, тени сгущались. Она вернулась в гостиницу, пообедала. В углу сидел альбино, сыграл на инструменте, похожем на ксилофон. Луиза сказала красного вина, на вкус прогорклого, разбавленного. Отставив в сторону бутылку, она выпила пиво. Над морем сиял луна. Ей вдруг захотелось пройтись по воде, по лунной дорожке. Она вернулась в комнату, забаррикадировала дверь столом и, наконец, заснула, запутавшись ногами, в драной москитной сетке. Ей снились лошади, бегущие в снежном ландшафте. Артур, с замерзший соплей под носом, указывал на горизонт. Она так и не поняла, что он ей показывал. Она проснулась рано, спустилась на берег, и из моря вставало солнце. На миг ей почудилось, будто рядом с ней Аарон и Хенрик, и они все трое глядят прямо на солнце, пока свет не разгорелся во всю силу. Она вернулась в поселок Кристиана Холлоуэя, Та же оглушительная тишина, как и в первый раз. Словно на кладбище. Луиза долго сидела в машине, ожидая, что кто-нибудь появится. По щебенчатой площадке бродила в одиночестве черная лохматая собака. Возле стены дома мелькнуло что-то вроде большой крысы. Но людей нет. Тишина напоминала тюрьму. Луиза вышла из машины, подошла к одной из хижин, открыла дверь и сразу же вступила в другой мир, мир больных и умирающих. Едкий запах ударил в нос еще сильнее, чем в первый раз. Смерть резко пахнет кислотой. Трупный запах, запах брожения, появляется позднее. В ком то грязь, нечистоты, страх. Большинство больных лежали, свернувшись калачком на нарах и на полу. Лишь самые младшие дети растянулись на спине. Она медленно шла между больными, пытаясь хоть что-то разглядеть в сумраке. Кто они? Почему лежат здесь? Они заражены ВИЧ и скоро умрут. Вот так, наверное, выглядели притоны курильщиков опиума. Но почему Кристиан Холлоуэй позволяет им жить в подобном убожестве? Неужели для него достаточно предоставить им крышу над головой? Внезапно она перестала понимать, каков был его замысел, когда он устраивал жилище для бедняков и больных. Луиза остановилась, посмотрела на лежащего перед ней мужчину. Его глаза горели лихорадочным блеском. Она наклонилась. Положила руку ему на лоб. Температуры нет. Ощущение, что она находится в опиумном притоне, а не в преддверии смерти, усилилось. Мужчина неожиданно зашевелил губами. Луиза нагнулась поближе, чтобы расслышать его слова. Изо рта у него чудовищно воняло, но она заставила себя остаться рядом. Он повторял одни и те же фразы раз за разом. Она не разбирала, что он говорит. Одно и то же, словно мантру, что-то начинавшееся на «ин». И, кажется, еще «они». Поодаль хлопнула дверь. Человек на нарах дернулся, будто его ударили, отвернулся, сжался в комок, а когда она тронула его за плечо, вздрогнул и отодвинулся. Луиза вдруг заметила, что за ее спиной кто-то стоит. Она повернулась, точно опасаясь нападения, и увидела женщину своих лет. Седые волосы, близорукие глаза. Я не знала, что у нас гости. Ее английский выговор напомнил Луизе давнее путешествие в Шотландию, когда она впервые встретила арана Я уже была здесь. И мне сказали, что посещения разрешены всем. Посещения разрешены всем. Но мы предпочитаем сами открывать двери гостям. В комнатах темно, есть порожки. Можно споткнуться. Мы с удовольствием показываем свои владения. Здесь работал мой сын, Хенрик. Ты его знала? Меня здесь в то время не было, но все очень хорошо отзываются о нем. Я стараюсь понять, что он здесь делал. Мы ухаживаем за больными. Заботимся о тех, кто больше никому не нужен. О беззащитных. Женщина пока что... не представившаяся, дружески взяла Луизу под руку и повела к выходу. «Она бережно обращается со мной, но коготки у нее есть», — подумала Луиза.